Глава восьмая. Лев. Нума-лев лежал позади колючего кустарника за водопоем, где река, делая изгиб, образовала водоворот. Там был брод, а на обоих берегах виднелись хорошо утоптанные тропинки, расширявшиеся у края берега. По ним в течение бесчисленных веков ходили пить дикие обитатели долины джунглей, хищники с бесстрашным величием, травоядные, робко, с колебанием и страхом. Нума-лев был голоден, очень голоден, и поэтому по дороге к водопою он несколько раз принимался выть и время от времени рычал. Но когда он подошел к месту, где он собирался лечь в засаду, в ожидании, когда бара-олень или хорта-кабан или какой-либо другой зверь, обладающий столь же вкусным мясом, придут напиться, он замолчал. Это было страшное, грозное молчание, пронизанное светом желтовато-зеленых свирепых глаз и сопровождаемое ритмическим дрожанием волнистого хвоста. Первым пришел Пака-зебра. И Нума-лев едва мог сдержать гневный рев. Из всех жителей долин нет ни одного, кто был бы так осторожен, как пака-зебра. Следом за испещренным черными полосами жеребцом шло стадо из тридцати или сорока жирных, злых, маленьких, похожих на лошадей, животных. Приближаясь к реке, вожак то и дело останавливался, навострив уши и подняв морду, и втягивал ноздрями лёгкий ветерок, стараясь уловить предательский запах хищника. Нума тревожно заворочался. Он подобрал задние ноги под косматое тело, напрягаясь для внезапного дикого прыжка. Его глаза горели голодным огнём. Огромные мускулы дрожали от возбуждения. Пака подошёл немного ближе, остановился — фыркнул и повернул обратно. Послышался топот бегущих копыт, и стадо ушло. Но Нума-лев не пошевельнулся. Ему были знакомы привычки Пака. Он знал, что тот вернется, хотя еще много раз будет поворачиваться и убегать, прежде чем соберется с мужеством, чтобы вести своих жен и потомство к воде. Но легко можно было при малейшей неосторожности и совсем отпугнуть Пака. Ноума знал это по-прежнему опыту. Поэтому он лежал почти неподвижно, чтобы опять не испугать зебр и не дать ему идти обратно в долину, не напившись воды. Еще и еще раз подбирался Пака со своим семейством, и снова они бежали и скрывались. Но с каждым разом зебры подходили все ближе и ближе к реке, пока, наконец, жеребец не погрузил с наслаждением свою бархатистую морду в воду. Остальные, осторожно ступая, приблизились к вожаку. Нума выбрал лоснящуюся жирную кобылицу, и его глаза загорелись жадностью. Нума-лев ничего так не любит, как мясо пака. Может быть, просто потому, что из всех травоядных пака труднее всего даётся в руки. Медленно поднялся лев, и когда он встал, под одной из его больших хищных лап хрустнула ветка как пуля, выпущенная из ружья, бросился он на кобылицу. Но звука хрустнувшей ветки было достаточно, чтобы вспугнуть трусливых животных. И они мгновенно обратились в бегство в тот самый момент, когда Нума сделал свой страшный прыжок. Жеребец бежал последним, и лев одним громадным прыжком, подобно гигантской стреле, прорезал воздух, пытаясь схватить его. Но и тут... Его постигла неудача. Хрустнувшая ветка лишила Нуму обеда. Его могучие когти лишь оцарапали лоснящийся зад зебры, оставив четыре малиновые полосы на его красивой шкуре. Нума, злой от неудачи и голода, оставил реку. И свирепый, голодный и страшный отправился бродить по джунглям. Давно уже он не был так голоден, как сейчас. Даже данга Гиена показалась бы ему на голодный желудок лакомым кусочком. В таком-то настроении лев и наткнулся на племя Керчика. Никто не ждал Нуму-Льва в такой поздний час утра. Он должен был бы спать теперь около своей жертвы, убитой минувшей ночью. Но Нуме никто не попался в эту ночь. Он всё ещё охотился за добычей, более голодный, чем когда-либо. Антропоиды с наслаждением отдыхали на полянке, удовлетворив первое острое чувство голода. Нума учуял их по запаху еще задолго до того, как увидел. Обыкновенно он поворачивался в таких случаях обратно, в поисках иной добычи, так как даже Нума относился с уважением к могучим мускулам и острым клыкам огромных самцов из племени Керчика. Но сегодня он решительно направился прямо на них, и его щетинистая морда — Морщась, свирепо оскарилась. Не колеблясь ни минуты. Нума напал на обезьян в тот самый момент, как только их увидел. Около дюжины, а может быть и больше, волосатых, человекоподобных существ лежали на земле, на небольшой прогалине. На дереве поблизости сидел юноша с загорелой кожей. Он видел быстрый прыжок Нумы и видел, как обезьяны повернулись и пустились бежать. Огромные самцы на бегу топтали маленьких детенышей. Только одна маленькая обезьяна стояла на месте, ожидая нападения. Это была молодая самка. Материнство вдохновило ее на великую жертву для спасения своего детеныша. Тарзан соскочил с сучка, на котором сидел, и негодующе закричал на убегающих самцов и на тех, которые сидели в безопасности на деревьях. Если бы самцы не покинули своих мест и стойко встретили врага, Нума не довел бы до конца своего нападения. Только великий гнев и грызущие муки голода, быть может, побудили бы его на это. Но даже и тогда он не ушел бы безнаказанным. Если самцы и слышали крик Тарзана, они не спешили с ответом так как Нума схватил обезьяну мать и поволок ее в джунгли, прежде чем самцы успели в достаточной мере собраться с силами и мужеством, чтобы соединиться для защиты самки. Сердитый крик Тарзана, однако, расшевелил обезьян. Скали зубы, они с накинулись на Нуму в густом лабиринте листвы, куда он пытался скрыться от них. Самец обезьяны шел впереди. Он двигался быстро и в то же время осторожно, полагаясь больше на свои уши и на свой нос, чем на глаза. Идти по следу льва было не трудно, так как тело уносимой им жертвы оставляло за собой легко различимую и полную ее запаха дорожку кровавых брызг. Даже такие тупые существа, как мы с вами, с легкостью могли бы следовать за ним. Для Тарзана же и обезьян Керчика эта тропинка была тем же, что для нас цементированный тротуар. Тарзан с обезьянами настигали хищника. Он знал это ещё раньше, чем услышал впереди сердитое, предостерегающее рычание. Приказав обезьянам следовать своему примеру, он повис на дереве. И минуту спустя Нума был окружён кольцом рычащих животных, которые были недоступны для его клыков и когтей, а сами ясно его видели. Хищник припал передними лапами к телу самки. Тарзан мог заметить, что она была уже мертва. Но внутренний голос подсказывал ему — что необходимо всё-таки освободить безжизненное тело из когтей врага и наказать Нуму. Он осыпал насмешками и оскорблениями Нуму, и, отрывая сухие ветки, по которым он прыгал, бросал ими в льва. Обезьяны следовали его примеру. Нума зарычал от гнева и досады, он был голоден, но при таких условиях он не мог есть. Обезьяны, будучи предоставлены сами себе, без сомнения дали бы льву возможность спокойно наслаждаться пиршеством, разве самка не была уже всё равно мёртвой? Они не могли вернуть ей жизни, бросая палками в нуму, и теперь они сами могли бы спокойно заняться едой. Но Тарзан был другого мнения. Он считал, что нуму необходимо наказать и прогнать прочь. Льву необходимо внушить, что если он даже и убил Мангани, то ему не позволят съесть убитую. Ум человека прозревал будущее, тогда как обезьяны замечали лишь то, что происходило в данную минуту. Они были довольны уже тем, что им удалось сегодня избежать дальнейших нападений Нумы. Но Тарзан понимал необходимость и видел возможности безопасить себя в будущем. Поэтому он понукал и подзадоривал огромных антропоидов до тех пор, пока Нума не был осыпан как дождем целой тучей метательных снарядов. Он мотал головой, увертываясь от ударов, и протестовал против них оглушительным ревом. Тем не менее, он все еще с упрямством цеплялся за свою жертву. Тарзан скоро заметил, что сучки и ветки, швыряемые в Нуму, не причиняли ему сильной боли. Даже в тех случаях, когда попадали ему в голову, они совершенно не ранили его. Поэтому человек-обезьяна стал осматриваться, ища другого, более действенного метательного орудия. Он искал недолго. Видневшиеся неподалеку от Нумы гранитные осколки представляли собой снаряды более пригодные. Заставив обезьян караулить льва, Тарзан соскользнул на землю и собрал полную горсть маленьких камней. Он знал, что в виде его самого за этой работой они скорее поймут его и последуют его примеру, чем если бы он вздумал приказать им достать обломки камня и швырнуть ими в Нуму. Тарзан еще не был достаточно авторитетен для таких приказаний, потому что он еще не был царем обезьян племени Керчика. Это случилось позднее. В настоящее же время он был еще слишком молод, хотя и отвоевал себе место в обществе этих диких зверей, которым его забросила странная судьба. Угрюмые самцы старшего поколения до сих пор ненавидели его, как ненавидят звери тех, кому они не доверяют, и чей характерный запах представляется для них чуждым. Молодые самцы, бывшие в детстве товарищами его игр, привыкли к запаху тарзана, как к запаху всех остальных членов племени. В отношении его они были подозрительно не в большей степени, чем в отношении других известных им обезьян. Но все же и они не любили его, как не любили никого из самцов в течение брачного периода. А вражда, возникавшая между самцами в течение этого времени, продолжалась и до наступления следующего периода. В общем, это была угрюмая и воинственно настроенная толпа, и лишь изредка попадались среди них такие индивидуумы, у которых первые семена человечности уже пускали свои ростки. Возвращение к первообразу, без сомнения, есть возвращение к древнему прародителю, который сделал первый шаг от обезьяны к человеку, когда он стал ходить чаще на задних ногах и находил другую работу для своих праздных рук. Итак, Тарзан теперь вел особую тактику там, где он не мог приказывать. Он давно уже открыл способность обезьян к подражанию и научился извлекать из нее пользу. Набрав в руки обломков выветрившегося гранита, он опять взобрался на дерево, и ему было приятно видеть, что обезьяны последовали его примеру. Во время короткой передышки, пока обезьяны запасались снарядами, Нума принялся за еду. Но едва только он расположился с удобством и облизал свою добычу, как острый обломок камня, брошенный умелой рукой человека-обезьяны, попал ему в голову. Он взревел от боли и гнева. Но его внезапный рёв был заглушён взрывом криков со стороны обезьян, видевших то, что сделал Тарзан. Нумо потряс своей массивной головой и гневно взглянул вверх на своих мучителей. В течение получаса они преследовали его, бросая камни и сломанные сучья. И хотя он затащил свою жертву в самый густой кустарник, они всё время попадали в него своими метательными снарядами, не давая ему спокойно поесть, и гнали его всё дальше и дальше. Безволосая обезьяна с человеческим запахом была наглее и назойливее всех, так как она имела даже дерзость соскочить на землю и подойти на расстояние всего нескольких саженей к повелителю джунглей, чтобы с большей точностью и силой швырнуть в него несколько острых кусков гранита и тяжёлые палки. Не раз бросался на него Нума внезапными свирепыми прыжками — Но гибкому подвижному мучителю каждый раз удавалось увернуться, и при том с такой наглой лёгкостью, что лев забывал даже свой острый голод в пожирающей страсти гнева и на продолжительное время оставил свой обед, чтобы попытаться схватить врага. Обезьяны и тарзан преследовали огромное животное до одной прогалины, где Нума, по-видимому, решился сделать последний привал, овладев позицией в центре открытого места в стороне от деревьев. Ему казалось, что здесь он будет недосягаем для своих преследователей. Увы, камни тарзана и здесь преследовали его с настойчивой и раздражающей непрерывностью. Как бы то ни было... Но человеку-обезьяне было досадно, что в ответ на случайные удары Нума только огрызался и все еще пытался приступить к своему запоздалому обеду. Тарзан почесал голову, придумывая более действенный способ обидеть льва. Он решил ни за что не дать Нуме возможности воспользоваться плодами его нападения на обезьян. Человеческий ум... Прозревал будущее, в то время как косматы и обезьяны были охвачены только минутной ненавистью к своему исконному врагу. Тарзан сообразил, что раз Нума так легко добыл себе жертву из племени Керчика, то через короткий промежуток времени он повторит свои нападения, и их существование превратится в длительный кошмар. Но уме следует внушить, что убийство обезьяны влечет за собой немедленное наказание и не приносит никакой пользы и награды. Потребуется, вероятно, немного уроков, чтобы обеспечить обезьянам Керчика их прежнюю безопасность. Это, наверное, старый лев. Слабеющие силы и изменившаяся ловкость принудили его гнаться за всякой добычей, которую только можно схватить. Но даже и такой лев может уничтожить племя или, по меньшей мере, сделать его существование настолько непрочным и полным ужаса, что жизнь потеряет всякую привлекательность. «Пусть он охотится за гамангани», — подумал Тарзан. «Он поймет, что они более легкая добыча. Я докажу свирепому Нуме, что он не может охотиться за мангани». Но Тарзану предстояло решить вопрос. Как вырвать жертву у льва во время еды? Наконец он. Напал на план. Для всякого, кроме Тарзана, этот план показался бы рискованным, а может быть, он казался таким и ему самому. Но Тарзан любил всё, что заключало в себе значительный элемент опасности. Во всяком случае, я сильно сомневаюсь, чтобы вы или я избрали подобный план для победы над разозлённым и голодным львом. Для выполнения задачи Тарзану был необходим помощник. Причем этот помощник должен был обладать такой же храбростью, как и он, и почти таким же проворством. Взор человека-обезьяны упал на Тога. Товарищи его детских игр, соперников первой любви и в настоящее время единственные обезьяны всего племени, которая, по-видимому, питала к Тарзану чувство, которое в нашей среде называется дружбой. По крайней мере, Тарзан знал, что Тог — Был храбр, молод, ловок и обладал удивительной мускулатурой. «Ток!» — закричал человек-обезьяна. Огромная обезьяна выглянула на него из-за сухого сучка, который она старалась отломать от сожжённого молнией дерева. «Подойди поближе к Нуме и подразни его!» — сказал Тарзан. «Дразни его до тех пор, пока он не нападёт на тебя! Уведи его прочь от трупа Мумги! Держи его там, пока сможешь!» Ток кивнул головой. Он был на другой стороне прогалины, напротив Тарзана. Оторвав, наконец, сучок от дерева, он с воинственным видом спрыгнул на землю и направился к Нуме и зарычал. Измученный лев встал на ноги. Его хвост сделался твердым и выпрямился. И Ток обратился в бегство, так как он уже знал этот предостерегающий сигнал к нападению. Находясь позади льва, Тарзан быстро подбежал к центру просеки, где лежал труп Мумги. Нума, смотря во все глаза на Тога, не видел человека-обезьяны. Он бросился к ближайшему дереву. Тог был всего в двух ярдах впереди преследующего его льва. Тяжелый антропоид, как кошка, быстро вскарабкался на ствол и почувствовал себя в надежном убежище. Когти Нумы промахнулись только на один дюйм. С минуту лев стоял под деревом, глядя вверх на обезьяну и рыча так, что дрожала земля. Потом он повернулся обратно к своей жертве. А еще через минуту он гордо вытянул свой хвост и помчался назад еще с большей скоростью, так как он увидел голое человеческое существо, убегающее к дальним деревьям, с окровавленным телом его жертвы, перекинутым через гигантские плечи. Обезьяны, глядевшие на страшное состязание из своего безопасного древесного убежища, осыпали насмешками Нуму и посылали предостерегающие возгласы Тарзану. Высоко стоящее солнце, жаркое, сверкающее, освещало Тарзана и льва на маленькой прогалине, обрисовывая их в ослепительном рельефе зрителям, сидящим в тени листвы. Последние видели обожжённое солнцем тело нагого окровавленного юноши, прикрытое только мохнатым трупом убитой обезьяны, с мускулами, перекатывающимися под пархотистой кожей. А позади него — черногривый лев с плоской головой, с вытянутым хвостом, чистокровный питомец джунглей бежал через озарённую солнцем просеку. «Ах, вот это была жизнь!» Когда смерть следовала за ним по пятам, Тарзан дрожал радостной дрожью от ощущения жизни. Но удастся ли ему достигнуть деревьев, опередив неудержимую смерть, так близко бегущую за ним? На суку дерева, к которому бежал Тарзан, висел Гунта. Гунта громким криком посылал советы и предостережения. «Держи меня!» — закричал Тарзан и вместе со своей тяжелой ношей прыгнул прямо навстречу огромному самцу, висящему на задних ногах и одной передней. И Гунта схватил их одной громадной волосатой лапой и увлек их вверх, пока пальцы Тарзана не ухватились за ближайшую ветку. Внизу яростно прыгал Нума. Но Гунта, несмотря на свой массивный и неуклюжий вид, был так же быстро, как Ману, мартышка, и когти льва лишь слегка оцарапали его, оставив кровавую полосу на волосатой руке. Тарзан отнес труп Мумги на самое высокое разветвление, где даже Шита Пантера не могла бы достать его. Нума свирепо сновал взад и вперед под деревом, испуская ужасающий рев. Его лишили добычи и мести. Он страшно рассверепел, но грабители его были за пределами досягаемости, и, бросив в него несколько палок и осыпав его насмешками, они скрылись. Тарзан много размышлял о приключениях этого дня. Он предвидел, что может случиться, если крупный хищник джунглей обратит серьёзное внимание на племя Керчика, Но он думал также и о той свалке среди обезьян в погоне за спасением, которая произошла вслед за тем, как Нума сегодня напал на них. В джунглях смешное всегда страшно и жестоко. Животные не имеют вовсе или почти не имеют чувства юмора, но молодой англичанин видел смешное во многом, на что не могли смотреть под юмористическим углом зрения его товарищи. С раннего детства он был неутомимым охотником за весельем к большому огорчению своих товарищей обезьян. Так и сейчас он видел юмористическую сторону и в панике напуганных обезьян, и в гневе одураченного льва. Даже в этом страшном приключении джунглей, стоившем жизни мунги и подвергшем опасности многих членов племени, Тарзан подметил смешные черты. Не прошло и нескольких недель после этого случая, как Шита-пантера сделала внезапный набег на племя и схватила маленького детеныша с дерева, где он был спрятан, пока мать его искала пищи. Шита удалилась со своей маленькой добычей, никем не преследуемая. Тарзан был в страшном гневе. Он говорил самцам о той легкости, с которой Нума и Шита в течение одного с лишним лунного месяца лишили жизни двух членов племени. «Они съедят нас всех!» — кричал он. «Мы охотимся по джунглям сколько хотим, не обращая внимания на приближение врагов. Даже ману мартышки не делают так. Они всегда держат двоих или троих сторожей, которые охраняют их». Пака-зебра и вапи-антилопа имеют караульщиков в стаде, и те стоят на страже, пока остальные добывают пищу, а мы, великие мангани, позволяем нуме, сабр и шите приходить, когда им вздумается, и таскать нас на пищу своим детенышам». «Что нам делать?» — спросил Ток. «Мы также должны иметь двух или трех стражей, которые охраняли бы нас от нумы, сабр и шиты», — ответил Тарзан. «Других нам нечего бояться, за исключением хисты, змеи. Но если мы будем ставить сторожей, мы увидим и хисту, хотя бы она скользила так же бесшумно, как и всегда». И с тех пор большие обезьяны из племени Керчика стали ставить часовых, которые караулили с трех сторон, когда члены племени занимались охотой, уже не рассеиваясь на таком большом пространстве, как бы им того хотелось. Но Тарзан уходил один так как Тарзан был человеком и искал развлечений и приключений и того веселья, которое свирепые и страшные джунгли предлагают тем, кто знает их, и кто не боится веселья, полного особенных чар, пронизанного взглядом горячих глаз, испещренного малиновыми пятнами крови, в то время как другие искали пищи и любви, Тарзан-обезьяна искал пищи и радостей. Однажды он кружил над обнесенной частоколом деревней Мбонги, вождя каннибалов. Он опять увидел колдуна Раба Кегу, нарядившегося в шкуру горга Буйвола с его рогатой головой. Тарзана забавляла, что Гамангани превратился в горга. Но это не представляло бы для него ничего особенного, если бы он случайно не заметил, что одна сторона хижины Мбонги покрыта растянутой на ней шкурой льва вместе с головой. Красивое лицо юноши-дикаря расплылось в широкую улыбку. Он направился обратно в джунгли, и там случай и ловкость, силы и искусство, подкрепленные его удивительной сообразительностью, доставили ему без особых усилий и его дневную пищу. Тарзан чувствовал, что если мир должен давать ему пропитание, то добывать его он должен сам. И никогда никто не делал этого лучше, чем этот сын английского лорда, который ещё меньше знал об обычаях своих предков, чем о самих предках. То есть ровно ничего. Было совсем темно, когда Тарзан вернулся к деревне Мбонги и примостился на своём гладко отполированном суку, нависшем над изгородью. Так как не было никакого повода к празднику, то на единственной улице деревни не было заметно жизни. Только оргии с пожиранием мяса и обильным угощением туземным пивом могли вызвать из хижин население Мбонги. В этот вечер старшие члены племени сидели, болтая у своих очагов. Молодые же попарно удалялись в тень, которую отбрасывали крытые пальмовыми листьями хижины. Тарзан легко спрыгнул вниз и, крадучись под защитой густой тени, приблизился к хижине вождя Мбонги. Здесь он нашел то, чего искал. Кругом были воины, но они и не подозревали, что белое лесное божество или дьявол, которого они так боятся, бесшумно бродит так близко от них. Они не подозревали также, что он втихомолку уже овладел тем, чего ради явился сюда и к чему страстно стремился. И овладев этим сокровищем, исчез из их деревни так же бесшумно, как и пришел. В эту ночь Тарзан, свернувшись клубком и приготовляясь спать, долго лежал, глядя вверх на сверкающие планеты и мигающие звёзды, и на горы месяц, и улыбнулся. Он припомнил, какими забавными казались огромные самцы в своей безумной свалке в тот день, когда Нума напал на них и схватил Мумгу. Однако они были свирепы и мужественны. Только внезапное потрясение повергало их в панику. Но этого Тарзан ещё не знал. Это ему предстояло узнать в ближайшем будущем. Он уснул с широкой улыбкой на своем красивом лице. Ману, мартышка, разбудила его утром, бросая ему в запрокинутое лицо бобовые стручки. Тарзан взглянул вверх и улыбнулся. Он и прежде бывал не раз разбужен таким образом. Он с Ману были добрые друзья. Их дружба имела основанием взаимность услуг. Иногда Ману приходило рано утром, чтобы разбудить Тарзана и сказать ему, что Бара-олень пасется здесь поблизости, или что Хорта-кабан спит в ближайшей луже. А Тарзан, в свою очередь, разбивал для Ману скорлупу твердых орехов и плодов или отпугивал хисту змею и сшиту пантеру. Солнце уже давно взошло, и племя разбрелось в поисках пищи. Ману указала рукою направление, по которому ушли обезьяны, и в дополнение сказала несколько слов своим слабым, маленьким, скрипучим голоском. «Пойди сюда, Ману!» — сказал Тарзан. «Ты увидишь что-то такое, что заставит тебя плясать и визжать, а твою маленькую сморщенную рожицу гримасничать от радости. Иди следом за Тарзаном-обезьяной!» С этими словами он отправился по направлению, указанному Ману а около него, болтая и визжа, прыгала ману-мартышка. На плечах Тарзана лежало то, что он украл из хижины бонги вождя накануне вечером. Племя бродило в лесу позади той прогалины, где Гунта, Ток и Тарзан накануне так измучили Нуму и отобрали у него добычу. Несколько обезьян находились на самой прогалине. Мирно и спокойно сидели они. Чего им было тревожиться? Разве не было у них трёхчасовых карауливших стадо с трёх различных сторон? Тарзан научил их этому. И хотя он был несколько дней в отлучке, охотясь в одиночку и навещая хижину у моря, они всё ещё не забыли его предостережений. Теперь можно было уже быть уверенным, что если они будут продолжать ещё некоторое время ставить часовых, это войдёт в обычай и таким образом увековечится. «Но Тарзан...» знавший обезьяны лучше, чем они знали сами себя, был убежден, что они перестанут ставить караульных с того момента, как он от них уйдет. И теперь он рассчитывал слегка позабавиться на их счет и дать им урок осмотрительности, играющей в джунглях еще большую роль, чем в цивилизованных странах. Если мы с вами существуем в настоящее время, мы обязаны этим осмотрительности какого-нибудь косматого антропоида, жившего задолго до потопа, Разумеется, обезьяны Керчика были всегда предусмотрительны по-своему. Тарзан же лишь предложил новый дополнительный способ защиты. На северной стороне просеки был сегодня поставлен Гунта. Он сидел, скорчившись, на разветвлении дерева, откуда можно было видеть джунгли на значительном расстоянии. Он первый заметил неприятеля. Шорох внизу привлёк его внимание, и минуту спустя он увидел часть косматой гривы и мохнатой жёлтой спины. Мимолётный взгляд в густой переплёт зелени внизу, и из мощных лёгких гунта вырвалась пронзительная крига. Этот крик служит у обезьян предупреждением о приближающейся опасности. Всё племя подхватило этот крик, и криг а прозвучало по всему пространству джунглей, пока обезьяны не укрылись в безопасные места среди нижних веток деревьев. Большие же самцы поспешили туда, где был гунта. Тогда на прогалине показался Нума-лев, величественный и могучий. И из глубины груди его раздался хриплый, раскатистый рёв. Шерсть его стояла дыбом во всю длину мощного хребта. Выйдя на прогалину, Нума остановился и в ту же минуту с ближайших деревьев на него посыпался град каменных обломков и сухих сучьев, отломанных от старых деревьев. Много раз удары попадали в цель. Потом обезьяны спустились на землю и, набрав еще камней, беспощадно преследовали льва и дальше. Нума бросился в бегство, но ему преградил дорогу целый ливень острых обломков, а в конце просеки Ток встретил его с громадным обломком скалы, величиной с человеческую голову, и повелитель джунглей упал, сраженный камнем. С криками, ревом и громким лаем взрослые самцы племени Керчика ринулись на упавшего льва. Палки, камни и желтые клыки, угрожающие, тянулись к неподвижно лежащему телу. В следующий момент Нума, не успев опомниться, Был бы убит и растерзан, и ничего, кроме кровавой массы, сломанных костей и спутанных волос, не осталось бы от того, кто был когда-то самым страшным изо всех обитателей джунглей. Но в ту минуту, когда палки и камни были уже занесены над ним, а огромные клыки обнажились, чтобы растерзать его, с дерева, как кусок свинца, Шлепнулась чудушная фигурка с белыми бакенбардами и сморщенным личиком. Она упала прямо на тело Нумы и стала плясать, визжать и громко бронить самцов Керчика. С минуту они стояли парализованные от удивления. Это была Ману. Мартышка Ману. Маленький трусишка, проявляя полное пренебрежение к гневу великих Мангани, прыгала вокруг тела Нумы льва и кричала, чтобы Мангани не смели бить его». Что это могло значить? И когда самцы остановились, Ману вытянула руку и смело схватилась замахнатое ухо льва. С напряжением всех своих маленьких сил она тянула тяжелую голову до тех пор, пока она медленно не скользнула вниз, обнажив растрепавшуюся шевелюру и четкий профиль тарзана обезьяны. Некоторые из старых обезьян настаивали на том, чтобы закончить то, что ими начато. Но ток, угрюмый могучий ток, одним прыжком очутился возле Тарзана и, сев верхом на безжизненное тело, угрожал всякому, кто вздумал бы ударить товарищей его детских игр. И Тика, его жена, подошла тоже и заняла свое место около Тарзана, оскалив клыки. Остальные последовали их примеру. И под конец Тарзан был окружён кольцом волосатых бойцов, которые ни одного врага не подпустили бы близко. Удивлённый Тарзан несколько минут спустя открыл глаза, придя в сознание. Он посмотрел вокруг на окружающих его обезьян и медленно к нему вернулось сознание того, что произошло. Постепенно широкая улыбка осветила его черты. Ушибов у него было много, и они причиняли боль, но то благо которое получилось из этого приключения, стоило того, во что это обошлось ему. Он узнал, что обезьяны Керчика послушались его совета. Он узнал также, что у него есть друзья среди этих угрюмых животных, которых он считал неспособными иметь чувства. Он узнал также, что ману-мартышка, даже маленькая трусливая ману, рисковала своей жизнью, защищая его. Для Тарзана было очень приятно узнать всё это. Но он получил и ещё урок, который заставил его покраснеть. Он всегда был шутником, единственным шутником в этой свирепой и страшной серьёзной компании. Но теперь, полумёртвый от побоев, он почти давал торжественную клятву раз навсегда забыть проказы. Почти, но не совсем.